Глава 16. Угроза или предупреждение. Я снова увидел его, человека в лёгкой синей кофте с накинутым на голову капюшоном. Я был абсолютно уверен, что он смотрит именно на меня, хотя расстояние между нами было не маленькое, да и верхняя часть его головы была скрыта капюшоном. Я не мог издалека видеть его лица, не мог определить его возраст. Лишь одно знал наверняка: этот некто мужского пола, и он наблюдает за мной. Стоял этот человек напротив того самого дома, в котором скрылся в прошлый раз. Я старался не смотреть прямо на него, чтобы тот не заподозрил, что я его заметил. Сделав несколько шагов в сторону незнакомца, я свернул к продуктовой палатке, тем самым скрывшись из его вида. Выждав около минуты времени, я резко развернулся и побежал в его сторону. Да, он этого не ожидал. Замешков незнакомец бросился бежать от меня. Он по-прежнему хромал на правую ногу. Это шло мне в преимущество. Расстояние между нами сокращалось, но тут из-за угла дома вышла молодая девушка с большой спортивной сумкой. на которую я налетел, едва не сбив её с ног. Сумка упала на землю, и я чуть было об неё не споткнулся. Аккуратнее! возмущённо воскликнула девушка, но тут же сбавила тон. Артём, ты? Ты что тут делаешь? Это была Женя, студентка того же факультета, на коему учусь я, только она училась на курс младше. Да, я В ППХХ ответил я, смотря через её плечо. Незнакомец в этот момент уже поймал такси и садился в машину. Экзамен пересдавал. Мимо меня проехало такси, в котором сидел человек, наблюдавший за мной. Злости и отчаяния переполняли сейчас меня. А куда так несёшься-то? удивилась Женя, подбирая сумку с земли. Я, неважно, Я даже не нашёлся, как соврать. А ты чего? Я вот из общаги съезжаю, улыбнулась Женя. Каникулы же начинаются. Честно признаться, я опаздываю на поезд. Кстати, у тебя же день рождения недавно был, 19-ого, кажется. Да, позавчера, кивнул я. Мысли были забиты совсем другим. А я и забыла совсем, спрашивавшим тогда тебя. Женяч мокнула меня в щеку. Спасибо. Улыбнулся я. О, моя маршрутка едет, сказала девушка. Ты же тоже на триста сорок четвертое ездишь? Поехали. Нет, ты езжай. У меня еще здесь кое-какие дела, сказал я. Спишемся потом в контакте. Ладно, тогда пока. Женя тормознула маршрутку и открыла дверь. Хороших каникул! И она уехала. Всё это время, пока мы разговаривали, в моей голове созревал план. Я всё думал, как же мне выследить этого тайного наблюдателя. Я направился к тому дому, куда он в прошлый раз забежал. Подошёл к нужному подъезду и стал ждать. Ждать, пока кто-нибудь не выйдет или не зайдёт в подъезд, так как кода двери я не знал. Вокруг было много народу. И было бы немного странно, если я начну нагло подбирать этот код сам. Но тут мой мобильник разразился мелодией входящего сообщения. Достав его из кармана, я прочёл СМС. Не пытайся выследить меня, иначе тебе будет хуже. Всё тот же странный номер. Вот только на этот раз сообщение отличалось от предыдущих. Раньше были явные предупреждения и советы. Это же сообщение больше походило на угрозу. Теперь уже я понял ещё и то, что все сообщения мне присылал этот самый незнакомец. Но что же это выходит? Он наблюдал за мной повсюду, за каждым моим шагом, за каждым действием. Раз уж он знал, в какой момент нужно прислать то или иное сообщение. Нет, не может быть. Даже страшно было бы тогда подумать, что он наблюдал за тем, как я сплю или, допустим, принимаю ванну. Тут что-то иное. К двери подъезда, возле которого я стоял, подошли двое мальчишек, лет 10 каждый. Один из них набрал комбинацию из двух цифр на кодовом замке. Дверь открылась, и они вошли. Я не стал заходить вслед за ними и после не стал. Я даже увидел и запомнил код, который открывал эту дверь, но входить не решался. Страшно. Словно почувствовав моё душевное состояние, наблюдатель прислал мне на телефон ещё одно сообщение. И вновь он говорил загадками. Не переживай. Езжай домой и отдохни. Ты нужен мне бодрым и внимательным завтра вечером. Завтра самый ответственный день в твоей жизни. Нужен мне. Меня что, использую для чего-то? И я бы не стал так беспокоиться за последнее предложение, если бы у меня на завтрашний вечер были запланированы важные дела.